В другой раз к барьеру вызвали уже самого француза и опять за шутку. Но на сей раз на взгляд вари довольно смешную. Это было уже после того, как её повсюду стал сопровождать юный Гриднёв. Девре опрометчиво заметил вслух, что мадемуазель Барбара теперь похожа на Анну иоановну с аропчонком, после чего прапорщик, не устрашившись грозной репутации корреспондента, потребовал от него немедленной сатисфакции. Поскольку сцена произошла в вареном присутствии, до пальбы не дошло. Грядневу она велела помалкивать, а Девре взять свои слова обратно. Корреспондент тут же покаялся, признав, что сравнение неудачно, и господин-младший лейтенант скорее напоминает Геркулеса, захватившего Керенельскую лань. На том и помирились. Временами Варе казалось, что Девре бросает на нее взоры, которые можно растолковать только в одном смысле. Однако внешне француз держался сущим боярдом,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 «Против него хоть один шанс?» «Конечно, был бы», — честно ответила Варя и спохватилась. Это прозвучало как приглашение к флирту. «И я хочу сказать, что у вас, Шарль, было бы шансов не меньше, не больше, чем у Михаила Дмитриевича. То есть никаких?» «Почти». А «почти» всё-таки прибавила «О, ненавистная, неистребимая женская!» Поскольку Девре оказался расслабленным как никогда,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 Соболев прислал за Варей трофейную карету с казачьим конвоем. Пригласил пожаловать в только что занятый Адрианополь. На мягком кожаном сидении лежала охапка оранжерейных роз. Собирая эту растительность в букет, Митя Гряднев изорвал шипами новенькие перчатки и очень расстроился. По дороге Варя его утешала и зазорства пообещала отдать свои. У прапорщика были маленькие девичьи руки. Митя насупил белесые брови, Обиженно шмыгнул носом и полчаса дулся, моргая длинными пушистыми ресницами. «Пожалуй, ресницы — вот единственное, с чем заморышу повезло, — думала Варя. Такие же, как у Ираста Петровича, только светлые». Далее мысли естественным образом переключились на неведомо где скитающегося Фондорина. «Скорее бы уж приезжал. С ним спокойней, интересней. Так сразу не определишь, но определённо, С ним лучше.